Глава 64. 9 часов 49 минут. Лейли встала, взяла Рубена за руку, потянула за собой в детскую, повернулась и сказала, не заметив, что снова обращается к нему на вы. Смотрите, Рубен. Двумя руками подхватила с пола Майки и кучу футбольных трусов Тидиана, огромной футболки альфа и белье Бэмби, Кивком указала на старые кеды мяч, постеры, книги, диски, следы жизни троих детей собранные в одной комнате. Визитеры ничего не порвали и не испачкали. Обыскали только кровати и гардероб. «Смотрите, Рубен. Смотрите внимательно. Семья. Прекрасная, дружная семья. Воссоединившаяся по закону. Конец истории?» Глаза Лайли наполнились слезами. «Как бы не так. Даже не начало». Либера смолчал, предчувствуя, что признание женщины все перевернет с ног на голову. «Слушайте, Рубен». «Слушайте внимательно». Она надолго замолчала. «Мои дети никогда здесь не жили». Майка с логотипом «Олимпика» полетела на пол. Все это инсценировка, Рубен. Кровати, игрушки, одежда. Все ложь. Я живу одна, слышите? Одна. Мне так и не удалось переправить сюда детей. Я проиграл, Рубен. Понимаете? Проиграл. Луэли махала руками, как будто отбивалась от призраков. Призраков детей, навещающих эту забитую вещами комнату. Эту пустую комнату. И плакала, размазывая по щекам тушь. Я наткнулась на стеклянную стену. Невидимую. Непробиваемую. Таков мир, Рубен. Таков мир для обычных людей, родившихся не в том месте планеты Земля. Ты можешь все видеть, все слышать. Для этого хватает экранов, тарелок, спутников. Все совсем связано, все так близко, что, кажется, протяни руку и прикоснешься. Все станет твоим, но нет. Вы протягиваете руку и упираетесь в стену. Тянетесь губами и целуете прозрачную перегородку. Иллюзия реальности еще более жестокая, чем отсутствие новостей. Виртуальная семья, находящаяся на связи друг с другом, но разделенная. Мир стал стеклянным дворцом, Рубен. Перед некоторыми двери открываются сами, как в больших магазинах. Другие остаются на улице, обреченные попрошайничать. Я пять лет не целовала Тидиана, не прижимала сына к себе, не чувствовала, как бьется его сердце, не поправляла простынку на ночь, не вытирала ему пот со лба после игры в футбол. Альфа было двенадцать, когда я его оставила. С тех пор он наделал немало глупостей. Последнюю пощечину он получил от меня тоже в двенадцать. Я тогда была на голову выше сына, а сегодня... Он перерос меня на целых три. Так я думаю. Только Бэмби удалось приехать по студенческой визе в прошлом году на двенадцать месяцев. Всего на двенадцать месяцев. Потом она уехала. Вы поняли, Рубен? И попытались помочь мне, чем могли, подтвердив легавым, что прошлой ночью она пела в Лили Лейли бросила взгляд на перевернутый стол, валяющиеся на полу тарелки и приборы. «Бэмби вчера вечером не ужинала тут». Как и во все остальные вечера, как и Тидиан и Альфа. Я живу одна, Рубен. Одна, как самка, которая ушла добыть еду для своих малышей. Потерялась и не вернулась. Одна. То есть у моей дочери нет алиби. Ни на время убийства Жанна Ло Куртуа в Red Corner в Дубае, ни на час смерти Франсуа Валяни в Рабате.